Между Дамаском и Багдадом нет ничего, кроме бескрайнего простора пустыни, никаких приметных вех, и только в одном месте возвышается большая крепость Рудба. Мы добрались до нее около полуночи. Неожиданно в темноте замерцал слабый огонек. Приехали. Засов на огромных воротах был поднят. У входа на карауле с винтовками наперевес — Стояли часовые верблюжьего корпуса, готовые дать отпор бандитам, чистосердечно маскирующимся под добропорядочных путешественников. Их дикие темные лица производили устрашающее впечатление. Наши документы тщательно проверили и позволили въехать. Ворота заперли у нас за спиной. Мы расположились в нескольких комнатах, где не было ничего, кроме голых кроватей, по пять или шесть женщин в одной комнате, и часа три отдохнули, а потом снова пустились в путь. Часов в пять-шесть утра на рассвете мы позавтракали посреди пустыни. Нет завтрака лучше, чем консервированные сосиски, сваренные рано утром на примусе в пустыне. Эти сосиски, да крепкий черный чай, что еще нужно, чтобы поддержать слабеющие силы? Чудесные цвета, которыми расцвечена пустыня, бледно-розовый, абрикосовый, голубой, в сочетании с пронзительно-прозрачным и словно чуть подкрашенным воздухом, создают завораживающую картину. Именно это я мечтала увидеть». Будто все куда-то вдруг исчезло, только чистый, бодрящий утренний воздух, тишина, никаких птиц, струящийся сквозь пальцы песок, восходящее солнце и вкус сосисок и чая во рту. Чего еще можно желать? Мы снова тронулись в путь и, наконец, прибыли в Филуджу на Эфрате. Переправившись через реку по плавучему мосту и проехав мимо аэродрома Хаббания, мы вскоре увидели пальмовые рощи и насыпную дорогу. Вдали слева показался золотой купол мечети Хатхимен. Переправившись через Тигр по еще одному плавучему мосту, мы въехали в Багдад по улице, застроенной шаткими домами. Прелестная мечеть с бирюзовым куполом стояла, как мне показалось, прямо посредине улицы. Отеля мне увидеть не довелось даже снаружи. Миссис С. и ее муж Эрик посадили меня в комфортабельный автомобиль и повезли по главной улице, которая, собственно, и была тогда Багдадом, мимо статуи какого-то генерала, прочь из города. С обеих сторон дороги тянулись ряды огромных пальм, стада красивых черных буйволов пили из многочисленных озерцов. Никогда прежде не видела я ничего подобного. Затем показались дома, окруженные садами и цветниками. Цветов, правда, было еще не так много, как станет месяц-другой спустя. И вот я здесь, на земле, которую отныне буду называть землей Мем-Саиб. Глава вторая. В Багдаде все были чрезвычайно добры ко мне, милы и любезны настолько, что я испытывала чувство вины, поскольку мучительно ощущала себя птицей в клетке.